Глава 4. Фонд Камень Я вернулся обратно к бару пещеры Калибана. В моей голове издевательски звучала мелодия несравненной шоу-бизнес. Встреча с Россиньей не дала ответов на мои вопросы, но девушка заинтересовала меня. Первое впечатление по меньшей мере непростое. Острый ум, язычок ещё острее, но что-то с ней не так. Меня не обманешь, чего-то не хватает. Какой-то искры жизни. Свет горит, но шторы задернуты слишком плотно. На наркотики не похоже, но магическую коррекцию исключить нельзя. Это если забыть о таких вещах, как одержимость. На темной стороне специалистов хватает. Вот только чего могут хотеть крупные игроки, отпадающие надежды певички. Она могла просто свихнуться сама по себе. Почему бы нет? Такие здесь тоже водятся в изобилии. В конце концов, в центре истории и ее песни. Посмотрю, как она это делает. Послушаю. Полюбуюсь на публику, разумеется, приму определенные меры предосторожности, магических существ, чье пение вызывает ужас и несет смерть немало. Сирены, русалки, банши и в большинстве своем они женского пола. По телефону в баре я позвонил в свой новый офис, чтобы спросить у Кати, что она успела узнать про каментишей. Эльф-бармен не возражал. «При моем приближении он забрался в самый дальний угол и принялся полировать стакан, и без того чистый. Девушки в халатах пили джин, каждая из своей бутылки и уже слегка охрипли. Сварливая райская птица в несвежих перьях». Сейчас они разглядывали журнал, отпуская ядовитое замечание по поводу достоинств моделей на фотографиях. этим тем временем прижимал трубку к уху, нарочито глядя в другую сторону. Мобильными телефонами на темной стороне я больше не пользуюсь. Кто угодно может проследить за обладателем мобильника, то да есть сигналом здесь происходят сверхъестественные вещи. Соединения бывают уж совсем неправильными. Не тот номер, не тот человек или вовсе не человек. Из любого измерения в прошлом, настоящем или будущем. А иногда между звонками слышится голос, внушающий абонентам чудовищные вещи. Последний свой телефон я похоронил за церковной оградой и засеял могилку с солью. Так, на всякий случай. Кэти сняла трубку после первого гудка. Явно ждала, когда я позвоню. Джон, где ты пропадаешь? Да так, прогуливаюсь, ответил я осторожно. Что случилось? Какие-то неприятности? Можно и так сказать. Приходил Уокер. Как всегда, говорил спокойно, не шумел, не горячился, но он очень, очень тобой недоволен, Джон. «Хочет знать, где ты». Начал с намёков, не слишком тонких, закончил открытыми угрозами. Упомянул места не столь отдалённые, отлучение и что-то ещё насчёт кипящего масла и воронки. К счастью, кривить душой не понадобилось, я и в самом деле понятия не имело, где тебя искать. «Ты мне не так много платишь, чтобы я врала Уокеру». Знаешь, он однажды заставил труп встать и ответить на вопросы. «Знаю, я при этом присутствовал». «А где Окер сейчас?» «Тоже прогуливается, тебя ищет». «Сказал, что у него есть кое-что для тебя, и мне почему-то кажется, это не ордер на арест». «Ты действительно оставил без света половину темной стороны?» «Может, тебе помощь нужна? Хочешь, найду сьюзи стрелка или дебритву?» «Спасибо, Катя, не нужно. А с Окером я и сам прекрасно справлюсь». «Разве что во сне, босс». «Ты нашла что-нибудь на кавендише? Что-нибудь полезное? Пикантное?» «Боюсь, что нет» признала Кэти неохотно. Конкретных сведений о мистере и миссис Кавендиш очень мало. Я даже не смогла узнать их имен. В базах общего назначения на них нет вообще ничего. Они твердо придерживаются принципа конфиденциальности, и их бухгалтерия прикрыта такими брандмауэрами, что даже мои компьютеры из будущего ничего не могут сделать. Они расстроены и утешаются, отправляя по электронной почте оскорбительное послание Беллу Гейтсу. Я обратилась ко всем своим обычным источникам, но как только я упоминаю камендиши, они замолкают и не желают говорить даже по защищенной линии. Но на темной стороне всегда найдется кто-нибудь, готовый ответить на вопросы. Только сам решай, насколько ты доверяешь таким людям. Просто расскажи мне все, что узнала к этим. Ну, если судить по действиям, совершенным камендишами в последнее время, им срочно нужны деньги. Звучит вполне правдоподобно. Фонд Кавендиша и продает недвижимость, требует долги, не пропускает ни одной краткосрочной сделки, ликвидная наличность, никаких долгосрочных вкладов. Поговаривают, что их предприятие века себя не оправдывает или им нужны деньги на новое предприятие, а может и то и другое сразу. Кавендиши явно отказываются от инвестиций предпочитая консервативным вкладом рискованное предприятие с потенциально высокой прибылью. Но это может быть вызвано тенденциями современного рынка? А когда они решили заняться шоу-бизнесом? В течение двух прошлых лет они утвердились в качестве агентов, менеджеров и антрепренеров восходящих звезд. Денег успели выбросить много, особого толку не видно. Опять же, по слухам, что-то очень нехорошее случилось с предыдущей певицей, тоже в пещере Калибана. Одно время казалось, что для Сильвии и Син открыт путь к большому успеху. Ее лицо не сходило с обложек глянцевых журналов, но в один прекрасный день она исчезла. Больше ее никто никогда не видел. Сильвия и Син растворилась в воздухе. Фокус, который на темной стороне проделать не так уж легко. А что же мы имеем в итоге к этим? Фонд Кавендишей – крупное, респектабельное, многоотраслевое предприятие с основным капиталом в виде недвижимости и акций. Вложения в шоу-бизнес носят масштабный характер, проектов много, но только Рассиньоли обладают серьезным потенциалом. Ставки велики. Они не могут позволить себе вторую Сильвию Син. Очень интересно. Спасибо, Кэти. Загляну попозже, когда представится случай. Если Уокер появится еще раз, спрятаться в туалете и отвечать, что никого нет дома. Точно. А теперь скажи, как мне встретиться с Кавендишами? Если действовать логически, теперь нужно загнать кавендиши в угол в их собственном логове и задать пару неудобных вопросов. Я покинул пещеру колебана и направился в деловую часть темной стороны. Это было недалеко. По мере отдаления от квартала развлечений, толпа быстро редела и в какой-то момент мне показалось, что я пересек границу между сказкой и суровой реальностью. Кричащие вывески и яркие огни клубов и ресторанов сменились серыми фасадами. Гомон темной стороны на отдыхе сменился библиотечной тишиной темной стороны за работой. Деловая часть примыкает непосредственно к каптауну и считается образцом респектабельности. На улицах одни джентльмены в дорогих костюмах с кейсами и зонтиками в руках. И все же осторожность не помешает. Эти деловые люди не всегда люди. Создания из других измерений постоянно старались пустить здесь корни в надежде разбогатеть. Битвы не становятся менее жестокими от того, что ведутся в конференц-залах. Офис Кавендишей обнаружился в точности там, куда меня направила Кэти. Вызывающая старомодная викторианская постройка без номера дома и каких-либо табличек. «И если у тебя есть дело, то ты сам знаешь, куда идти, а иначе ты Кавендишем совершенно не интересен». Кавендиши, как и их клуб, богаты и не для всех доступны. Я остановился поодаль и внимательно присмотрелся к зданию. Кавендиши окружили свое маленькое королевство такой стеной магической защиты, что ее нельзя не заметить. По коже просто мурашки бегали из-за напряжения в воздухе. Нечто с другого уровня, не принадлежащее темной стороне, смертельно опасное, присутствовало незримо, но явно, и ожидало своего часа. Кто пришел по делу, как-нибудь выдержит это, а зеваки или случайному визитеру сразу расхочется подходить. Словом, систему защиты они не прятали, предпочитая не скрывать своих силовых возможностей. Я открыл дверь и вошел уверенно, как к себе домой. Ничего не произошло? По-хозяйски я направился к столу секретаря в другом конце большого роскошного вестибюля. На стенах висели картины, в вазах стояли живые цветы, в мягких креслах сидели посетители, читали Night Times и ожидали приглашения. Навстречу мне, загораживая дорогу, поднялись молодой человек и девушка. Похоже, меня ждали. Что ж, боевые маги из клуба вполне могли позвонить домой. Я улыбнулся девушке и молодому человеку открыл рот, чтобы сказать что-нибудь остроумное, но так ничего и не произнес, за ненадобностью. Это были сомнабулы, оба. Одеты в черное, лица бледные, безмятежные и пустые, глаза закрыты, спят крепко, не разбудить. Сомнабулы сдают свои тела в аренду. Обычно так выплачивают свои долги слуги, связанные кобальными договорами. Наниматель делает с их телами все, что захочет, не отвечая за нанесенный ущерб. Можно позволить себе любые фантазии до истечения срока контракта или полного износа тела. Таков порядок. Плохо то, что самнамбулы не возьмешь на пушку, не обманешь и не собьешь с толку приятным разговором. Это проблема. Я пожал плечами, улыбнулся и кивнул. Проводите меня к вашему боссу. Молодой человек ударил меня в лицо. Двигался он так быстро, что я ничего не успел заметить. Я упал на пол, и девушка пнула меня под ребра. Я попробовал отползти в сторону, но они продолжали бить меня ногами так, что я слышал треск ребер. Деваться было некуда, и я свернулся к стараясь насколько возможно прикрыть голову. Они напали так внезапно, что я не успел применить никакие обычные средства защиты. Оставалось терпеть и мечтать о реванше. Били меня долго. Иногда в поле зрения попадали другие посетители, но в мою сторону никто не смотрел. Не так глупо с их стороны. У них свои дела с камендишами. Зачем рисковать? Я тоже не так глуп, чтобы звать на помощь. Сгруппировался поплотнее и молча терпел, не желая радовать врагов своими криками. Вскоре я получил удар ботинком по голове и на некоторое время вырубился. Я пришел в себя в лифте, идущем наверх. Сам намбулы стояли по бокам, по-прежнему с пустыми лицами и закрытыми глазами. Я не шевелился, стараясь не привлекать их внимания. От побоев меня тошнило, мысли разбегались или скорее медленно расползались. Попробовал пошевелить пальцами сначала на руках, потом на ногах. Пальцы слушались, во рту было полно крови. Я дал ей стечь через угол рта и попробовал языком зубы. Некоторые шатались, но кажется ни один не выпал. Хорошо, если не обмочился. Терпеть не могу. Давненько мне так не доставалось. Наверное, неделю буду писать кровью. Забыл первый закон темной стороны. Как бы ты ни был крут, всегда найдется кто-нибудь покруче тебя. А, впрочем, даже сейчас мой визит нельзя назвать провалом. Я пришел за доказательствами того, что у камень дешей рыльца в пушку, и первое доказательство уже получил. Лифт остановился рывком, и я чуть не закричал от боли. Двери открылись, самнамболы подхватили меня под руки и вытащили наружу. Я не сопротивлялся. Отчасти потому, что был не в форме, но главным образом потому, что не сомневался, меня волокут туда, куда мне и нужно, к кавендишам. Меня втащили в приемную и бросили на пол, как мешок с мусором. Толстый ковер смягчил падение, но я потерял сознание от боли. Когда я пришел в себя, сомнамбулы исчезли. Я осторожно повернул голову и увидел, как закрывается дверь, по-видимому, в кабинет». Я несколько расслабился и медленно, с трудом, встал на четвереньки, сплевывая сгустки крови на роскошный ковер. Каждое движение причиняло острую боль. Я с трудом сел, опираясь правым боком на стол, чтобы беречь ребра слева. Кто-то за это обязательно заплатит. Голова кружилась, все болело, к горлу подкатывала тошнота, но нужно было собраться с мыслями раньше, чем самнамбулы приволокут меня предсветло очи хозяев. «Мой труп камендишам пока не нужен, меня лишь готовили к допросу. Тут им не повезло. Размягчить меня едва ли возможно. Хорошо бы знать, что они хотят от меня услышать». Я потихоньку вытащил из кармана платок и трясущейся рукой оттер кровь с лица. Один глаз заплыл и решительно не открывался. Платок пропитался кровью и я уронил его на дорогой ковер. Все равно не мне его чистить». За столом сидела холодная, как леди, ослепительная, красивая секретарша подстать солидному офису. Такая сама себе руки откусит, но не подпустит к боссу, если тебе не назначено. Секретарша не подавала виду, что перед ней есть кто-то живой. Зазвонил телефон, и она ответила невозмутимым деловым тоном, словно никакой полудохлый частный детектив не пачкал сейчас кровью ее поганый ковер. Обычный день в обычном офисе. Скрипя зубами от боли, я осторожно повернулся, чтобы опереться о стол спиной, и заметил, что я не один в приемной. Собственно, приемная была переполнена. Все стулья заняты, люди сидят, скрестив ноги на ковре или привалившись к стене. Мальчики и девочки – молодые, стройные, модно одетые, сплошь готы – расположились в свободных позах, листают глянцевые журналы, негромко беседуют, сравнивают татуировки и подправляют сложный макияж, глядя в карманное зеркальце. Одежда черная, лица бледная, глаза густо подведены, кожа как мел, зрачки как черные дыры, клоуну смерти. Пирсинг, лиловые арты и серебряные кресты на цепочках – Свернувшаяся в кресле угловатая девочка заметила, что я смотрю на них, отложила в сторону номер журнала «Укуси меня» и принялась бесстрастно меня разглядывать. «Славно тебя отделали. Чем ты их так разозлил?» «Я всего лишь был собой. Я очень старался говорить свободно и легко. Многие этого не понимают. А ты что здесь делаешь?» «Да мы тут так просто тусуемся. Пополняем поручения, подделываем автографы, чтобы не беспокоить знаменитостей». Беремся за все. Поэтому нас отсюда не гонят, и сплетни мы всегда узнаем самое свежее, из первых рук. Иногда мы даже встречаемся со звездами, когда они сюда заглядывают. Конечно, больше всех мы любим Арасиньоль. Конечно, повторил я. Лучше ее никого нет. Поет, как темный ангел. Любовь, смерть и красота – все вместе. будто завтра все кончится, а она только что прилетела оттуда рассказать нам. Мы ее боготворим». «Ага», – загробным голосом произнес парень с лицом, разрисованным под череп. «Мы любим Россиньоль, мы умрем ради нее». «Ну что в ней такого, чтобы за нее стоило умереть?» – спросил я. На меня посмотрели, как на сумасшедшего. «Да где же ты видел лучше ее?» – спросила совсем молоденькая девушка, сердито тряхнув черной гривой. Я понял, что другого ответа мне здесь не дождаться. «А ты сам-то кто такой?» – спросил кто-то еще. «Я Джон Тейлор». Они секунду посмотрели на меня и вернулись к своим журналам и разговорам. «Если ты не в шоу-бизнесе, ты никто». Они даже не подумали поинтересоваться моим явно скверным положением. Навлечь на себя гнев хозяев – непозволительная роскошь. В следующий раз могут не подпустить к звездам. Фанаты, и вы должны любить их такими, какие они есть. Дверь в кабинет распахнулась, пропуская сам Намбул, которые тут же направились в мою сторону. Мне стоило труда не вздрогнуть. Они ловко подхватили меня, грубо втащили в кабинет и еще раз уронили на пол. Опять было очень больно. Пока я переводил дыхание, дверь за спиной со стуком захлопнулась. Кряхтя я встал на колени, и на плечи мне немедленно опустились две тяжелые руки, не давая подняться на ноги. Прямо передо мной стояли два сухопарых человека, презрительно глядя на меня. Я, однако, сам предпочел осмотреться. Кабинет был обставлен неожиданно старомодно, в почти викторианском стиле. Тяжелая мебель и внушительный комфорт. Стены скрывались за сотнями томов в одинаковых переплетах и никаких вас с цветами. Тяжелый воздух и запах будто от старого платья. Наконец я посмотрел на хозяев. Камендиши были похожи на тощие пугало в одеждах гробовщиков. Парочка выглядела неуклюже. Казалось, они упадут, как только потеряют концентрацию. Костюмы одинаковые и на мужчине, и на женщине. Бесцветные, безликие, не старинные, не современные. Лица бледные, землистые, кожа неестественно чистая, без дефектов и слишком гладкая, как бывает после множества подтяжек. Подозреваю, впрочем, что в данном случае дело не в подтяжках. Скорее всего, кавендиши никогда в жизни не испытывали никаких чувств. Они приблизились вплотную, сделав шаг вперед одновременно и до странности одинаково, словно по команде. Между поджатыми бескровными губами и короткой темной стрижкой мистера Камендиша сверкал взгляд пристальный, но едва ли не бесчувственный, как если бы он смотрел не на живого своего противника, а на абстрактную проблему. У миссис Кавендиш были длинные волосы, более правильные черты лица и совсем безгубый рот. Взгляд был как у мистера Кавендиша, точно такой же. Больше всего они походили на пауков, прикидывающих, что же попало в их паутину. «Вам здесь нечего делать», – сказал мистер Кавендиш сухо и отрывисто. «Нечего делать. Не правда ли, миссис Кавендиш?» «Именно так, мистер Кавендиш», – отозвалась миссис Кавендиш. Таким же голосом, убеждена, что у него недостойные намерения. Почему вы вмешиваетесь не в свое дело, мистер Тейлор? спросил мистер Камендиш. Объяснитесь, пожалуйста, сказала миссис Кавендиш. Говорили они абсолютно одинаково, безжизненно ровно, сверля меня суровыми взглядами. Я дружелюбно улыбнулся, и из разбитой губы потекла кровь. Скажите, правда ли, что вы брат и сестра, а не только муж и жена? Я предполагал, что меня снова будут бить, но все равно было очень больно. Когда самнамбулы наконец остановились, стоять я уже не мог. Моим мучителям пришлось держать меня за плечи. Использовать самнамбул очень удобно, мы всегда так делаем. Самые лучшие слуги. Не правда ли, миссис Кавендиш? Именно так, мистер Кавендиш. И не дерзят, и не предают своих хозяев. Нынче нелегко найти хороших слуг, в миссис Кавендиш. «Боюсь, это знамение времени». «Вы правы, мистер Кавендиш». Во время этого диалога мистер и миссис Кавендиш не сводили с меня взгляда, ни разу не посмотрев друг на друга. «Нам все о вас известно, мистер Тейлор», — сказал мистер Кавендиш, «и мы не видим причин с вами считаться. Мы также не расположены терпеть вашу легендарную дерзость. Мы Кавендиши, у нас есть собственный фонд, мы люди состоятельные» и с положением в обществе, и мы не потерпим вмешательства в наши дела. Совершенно верно, мистер Кавендиш. Вы для нас пустое место, мистер Тейлор. В обычных обстоятельствах мы на таких, как вы, не обращаем внимания. Вы всего лишь хам сомнительного происхождения. Мы – корпорация. Певица Рассиньоль является частью нашего фонда. У нас с миссис Кавендиш есть ее контракт. Мы владеем ее карьерой и ее жизнью, и мы всегда защищаем наше владение. Росиньоль принадлежит нам. Нам принадлежит каждая вещь и каждый человек, проходящий по нашим бухгалтерским книгам, и мы никогда не выпускаем своего из рук. Кроме тех случаев, когда это приносит солидную прибыль, миссис Кавендиш. Именно, мистер Кавендиш, и спасибо, что напомнили. Мы очень не любим, когда кто-то проявляет нездоровый интерес к нашим делам, мистер Тейлор. Нашими делами занимаемся только мы. В течение многих лет разные горе-герои пытались помешать нам. Сегодня мы по-прежнему здесь, но где те герои? Здравомыслящий человек мог бы извлечь из этих фактов полезный урок. «И как же вы собираетесь меня остановить?», – спросил я. «Получилось не так разборчиво, как мне бы хотелось. Нижнюю губу здорово раздуло. Эти спящие красавицы не могут следовать за мной повсюду». «Мы, как правило, всячески избегаем насилия», – сказал мистер Кавендиш. «Это так банально. В случае необходимости для нас это делают другие. Если вы по-прежнему будете нам докучать, если вы попробуете еще раз приблизиться к Росиньоль, мы вас покалечим». «Если этого окажется недостаточно, мы вас убьем, причем сделаем это так, чтобы и другим неповадно было». «И все же мы люди рассудительные и умеренные, не правда ли, мистер Кавендиш?» «Деловые люди, миссис Кавендиш, прежде всего». «Почему бы нашему разговору не принять деловой оборот, мистер Тейлор? На каких условиях вы могли бы согласиться работать на нас и только на нас?» «Стать нашим человеком, мистер Тейлор!» «Влиться в фон Кавендишей, получить высокую оценку и достоиться нашей доброй воли, вознаграждения и защиты!» «Никак не получится», — ответил я. «Меня не покупают, меня берут на прокат, и клиент у меня уже есть». Самнамбулы пошевелились и отдернулся, хотя и пытался сдержаться. Благоразумный человек на все бы согласился, но они меня разозлили. Они отбросили мою гордость, но у меня осталась наглость». Камендиши вздохнули в унисон. «Вы нас разочаровали, мистер Тейлор», — сказала миссис Камендиш. «Думаю, на этот раз вами вполне могут заняться власти. Мы уже успели пожаловаться мистеру Уокеру на ваше нежелательное присутствие. Он, в свою очередь, в высшей степени заинтересован узнать, где вы сейчас находитесь». Такое впечатление, что он очень хочет с вами встретиться. В данный момент он направляется сюда, чтобы лично выразить вам свое неудовольствие и избавить нас от вашего присутствия. Как вам удалось так его расстроить, мистер Тейлор? Я бы сказал, но не в моих правилах. Сам намбулы вновь пришли в движение и осунул руку во внутренний карман пальто. Нужный пакет из дежурного запаса нашелся на ощупь сразу. Я разорвал пакет и бросил перец в лица уже наклонившихся надо мной самнамбул. Перец попал в нос и глаза, и оба успели вдохнуть его раньше, чем кто-то успел понять, что происходит. Вы пробовали когда-нибудь дышать перцем? Они непрерывно чихали, так что едва могли стоять на ногах. Из зажмуренных глаз текли слезы, они и думать забыли обо мне. А перец продолжал свою безжалостную работу. Физический дискомфорт наконец разбудил их, и они ненавидели этот миг пробуждения. Они стояли, держась друг за друга и глядя по сторонам красными слезящимися глазами. Я встал, пошатываясь, и свирепо уперся в них взглядом. «Я Джон Тейлор», — объявил я голосом труп страшного суда. «И вы меня достали». Проснувшиеся сомнамбулы, продолжая чихать, посмотрели на меня, посмотрели друг на друга, развернулись и рванули к выходу из кабинета. В дверном проеме они на некоторое время застряли, и они мог сдержать довольно ухмылки. Разбитые губы болели, ах как, кстати, иногда оказывается заботливо созданная дурная репутация, а также перец и соль. У меня всегда при себе пакетик того и другого. Соль очень хороша, когда имеешь дело с зомби, когда нужно обвести себя защитным кругом или пентаграммой, а также в качестве универсального очищающего средства. Перец тоже можно употреблять по-разному. В карманах у меня найдутся и другие средства, в том числе и самое антигуманное. И сейчас мне очень хотелось попробовать их все на камендишах. Я бы предпочел сказать, что я ждал, пока все пойму, прежде чем использовать перец. На самом деле, время ушло на то, чтобы найти в себе силы для действия. Я мрачно уставился на Кавендишей, они выдержали мой взгляд спокойно. Мистер Кавендиш взял со стола серебряный колокольчик и громко позвонил. В угол кабинета ожила и засветилась ярким холодным светом транспортная пентаграмма. Среди нас появился еще один человек, старый знакомый темно-синем смокинге, ослепительно-белой рубашке, при галстуке бабочкой и в волочащемся по полу ауперном плаще на кроваво-красной подкладке, по всей форме. Тщательно уложенные волосы и аккуратная спанелка, черны как смоль. Глаза голубые и холодные, губы застыли в надменной усмешке, зрелище могло произвести впечатление на кого угодно, но только не на меня. «Привет, Билли», – сказал я. «Отличный прикид». «Давно работаешь официантом». «Ты ужасно выглядишь, Джон», сказал вновь прибывший, элегантно выступая из транспортной пентаграммы, которая тут же погасла. Он поправил манжеты и посмотрел на меня неодобрительно. «Просто ужасно. Я всегда говорил, что в один прекрасный день ты угодишь в такую беду, что не поможет и твоя репутация. И не называй меня Билли. Я граф Антропия». Не, ты не граф Антропия», возразил я. «Ты иона. Тот, кто приносит несчастье. Граф Антропия – это твой отец, и тебя рядом с ним не видно. Мы ведь росли вместе, били Лэттен. И уже тогда ты был мелким, никуда не годным пакостником. Граф, говоришь, ты же хотел стать бухгалтером. Я передумал. Гораздо выгоднее работать на таких людей, как мистер и миссис Кавендиш. За дело вроде сегодняшнего мне полагается весьма достойный гонорар. А титул я унаследовал от отца, которого уже нет в живых. «Я граф Антропия. Повесть мне сейчас придется убить тебя, Джон». Я фыркнул. «Хочешь произвести на меня впечатление, Билли Латом? Я видел много чего и пострашнее тебя». Почему с хорошими людьми приключаются скверные истории? Потому что людям, вроде Билли Латама, это выгодно. Его дар состоит в умении управлять вероятностями. Как все люди, приносящие несчастье, он видит переплетение нитей судьбы, порядок среди хаоса. Он может выбрать и перевести в действие именно тот вариант событий, когда все должно рассыпаться в пыль. Ему приятно причинять горе, он наслаждается бедствиями. Он губит чужие судьбы и в одно мгновение разрушает то, что другие создавали в течение жизни. Мальчишкой он делал это для собственного удовольствия, сейчас он занимается тем же ради денег. Чужие беды – его вино и хлеб. «Не годишься ты в графе», – продолжал я. «Твой отец был в числе самых сильных нашего мира. Темная сторона чтила его и уважала. Он управлял энергией вселенной. И что он за это получил?» «Поссорился с Николасом Хобом, и сын змея прихлопнул его как муху. «Не говори мне о добром имени. Мне нужны деньги. Я хочу быть омерзительно богатым. Сегодня титул принадлежит мне, и я заставлю всех вас его уважать. Твой отец...» «Ему больше нет, я что-то не скучаю. Он никогда в меня не верил». «Надо же. Интересно, почему?» – произнес я задумчиво. «Я граф антропия». «Отнюдь. Ты был, есть и будешь и он, и Билли. Ходячее стихийное бедствие для всех, включая себя самого. Тебе до отца никогда не дорасти, и ты это знаешь. Мечты у тебя приземленные, мелкий головорец с подчасовой оплатой». Билли раскраснелся и тяжело дышал, но пока еще держал себя в руках. Ему удалось надменно улыбнуться. «Ты в самом деле неважно выглядишь, Джон. Сам поработали на славу. Как бы тебя ветром не сдуло, сосуд в мозгу может лопнуть или там тромба в сердце. А может, наоборот, начать с конечностей и продвигаться вглубь. На лицо самое богатая возможности, Джон. Все может случиться. Все, вероятно, в этом мире». Я улыбнулся разбитым ртом. «Отвали по-хорошему, Билли Лэттем. Я сегодня и вправду не в настроении. А вдруг я воспользуюсь своим даром и найду то, чего ты действительно боишься? Кто знает, если бы я очень постарался, не нашел бы то, что осталось от твоего папочки». Он смертельно побледнел и вдруг стал похож на ребенка, одетого в костюм взрослого. Бедные Билли. Он действительно мог бы навредить мне, но у меня побольше опыта в этих играх, да и репутация. Я кивнул к повернулся и вышел из кабинета, после чего покинул здание так быстро, как только позволяло избитое тело. Никто не пытался меня остановить.